Чудаки. Немцы разделяют пристрастие англичан к публичной демонстрации своих чудачеств. В стране, где одни соседи жалуются на других за то, что те другие развешивают выстиранное белье, как Бог на душу положит, и даже сами перевешивают его, придавая более приятную для глаза симметрию, этим не удивишь никого. Скромность добродетельна, а попытка выделиться достойна осуждения. Если вы иностранец, одетый в жилет цветов британского флага, носите шляпку из бабушкиного сундука, крутите педали трехколесного велосипеда, увешанного бирюльками, а в кармане носите свою любимую белую мышь, немцы решат, что вы чокнуты, но одарят вас снисходительной улыбкой. Если же что-то подобное позволит себе немец, он немедленно приведет других немцев в бешенство, вызовет у тех желание срочно найти телефон психиатрической лечебницы и заставит задуматься о том, чем это выходка грозит их благополучию.